Книга 19. Возвращение Освальда в Италию. Глава 1 Вспомним теперь о событиях, происшедших в Шотландии после грустного празднества, когда Карина принесла столь тяжелую жертву. Слуга передал на балу лорду Нельвелю несколько писем, и тот вышел, чтобы их прочитать. Сперва он распечатал письма своего лондонского банкира, не подозревая, что у него в руках письмо, которое должно решить его судьбу – Но когда он увидел руку Каринны, прочел слова Вы свободны и узнал свое кольцо, он ощутил глубокую боль и воспылал гневом. Два месяца он не получал писем от Каринны, а теперь она нарушила молчание, дав ему такой краткий ответ и решившись на такой бесповоротный поступок. Он уже не сомневался в ее неверности. Ему вспомнилось все, что говорила леди Эдджерман о ветренности и непостоянстве Каринны. В нем вспыхнуло враждебное чувство. Он еще любил ее и потому был к ней несправедлив. Он позабыл, что несколько месяцев назад отказался от мысли жениться на Карине и что ему очень нравилась Люсиль. Он вообразил, что Карина презрела его нежные чувства и изменила ему. Он был растерян, разгневан, несчастен, но особенно болезненный удар был нанесен его гордости, и ему хотелось как-нибудь показать свое превосходство над женщиной, покинувшей его. Не следует давать волю оскорбленной гордости в сердечных делах. Обычно она владеет человеком, когда самолюбие берет верх над любовью, и если бы лорд Нельвиль любил Каринну, как в прежние дни в Риме и Неаполе, он не отшатнулся бы от нее, вообразив, что она провинилась перед ним. От леди Эдджерман не укрылось беспокойство лорда Нельвиля, и в этой женщине под маской холодности таилась страстная натура, а смертельная болезнь, угрожавшая ей, еще усиливала ее привязанность к дочери. Она знала, что бедняжка любит лорда Нельвиля, и горько упрекала себя в том, что, познакомив ее с ним, нарушила ее душевный покой. Мать ни на миг не упускала из виду Освальда, и старалась разгадать его сердечные тайны с прозорливостью, обычно свойственной женщинам, и с неусыпной бдительностью, которая обостряется сильным чувством. Якобы для того, чтобы заняться делами Каринны, то есть наследством ее дяди, которое леди Эджерман хотела переправить в Италию, она попросила лорда Нельвеля зайти к ней на следующее утро. Из разговора с ним она поняла, что он недоволен Каринной, и, желая разжечь его неприязнь к ней, Своим благородным поступком леди Эджерман заявила, что готова признать ее своей падчерицей. Лорд Нельвиль был удивлен такой переменой в образе мысли леди Эджерман, но понял, хотя эта мысль не была высказана вслух, что она осуществит свое намерение лишь в том случае, если он женится на Люсиль, и, поддавшись на минуту чувству гнева и досады, он опрометчиво попросил у нее руки ее дочери. Восхищенная, леди Эдджерман едва сумела овладеть собой настолько, чтобы не слишком поспешно сказать ему «да». Согласие было дано, и лорд Нельвиль вышел из комнаты, связав себя обязательством, о котором за минуту перед тем и не помышлял. Пока мест леди Эджерман подготавливала дочь к встрече с Освальдом, он в сильном волнении ходил по дорожкам парка. Он говорил себе, что Люсиль... Нравится ему лишь потому, что он мало ее знает и что нелепо строить счастье своей жизни на обаянии тайны, которая должна в конце концов все же открыться. Внезапно в нем пробудилась нежность к Карине, и он вспомнил свои письма к ней, в которых слишком отчетливо отражалась его внутренняя борьба. «Она права», — воскликнул он, — «что отступилась от меня. У меня не хватало мужества сделать ее счастливой» но она не должна была так легко расстаться со мной, а эти холодные строки... Но кто знает, не обливала ли она эти строки слезами. При этих словах у него самого покатились слезы из глаз. Погруженный в свои мысли, он далеко отошел от замка, и слуги, посланные леди Эджерман, сказать ему, что его ожидают, очень долго его разыскивали. Он сам удивлялся тому что его совсем не тянет в замок, однако поспешил туда вернуться. Войдя в комнату, он увидел Люсиль, которая стояла на коленях перед матерью, спрятав голову у нее на груди. Поза девушки была очень трогательна и грациозна. Услышав шаги лорда Нельвеля, она подняла лицо, залитое слезами. — Не правда ли, милорд, — сказала она, протягивая ему руку, — вы не разлучите меня с моей матерью? Освальду очень понравилось, что она в такой форме выразила ему свое согласие. Он тоже опустился на колени и попросил у леди Эдджерман разрешения поцеловать склонившуюся к нему Люсиль. Так это невинное дитя простилось с детством. Густая краска выступила у нее на лбу. Глядя на нее, Асвальд понял, какие чистые и священные узы соединяют его с ней. И хотя Люсиль была в эту минуту прелестна, ее красота производила на него не такое впечатление, как ее небесная скромность. Брачная церемония была назначена на воскресенье, и все последующие дни прошли в приготовлениях к свадьбе. Люсиль была по-прежнему молчалива, но все, что она говорила, было просто и благородно, и лорд Нельвиль ценил и одобрял каждое ее слово. Но все же он ощущал какую-то пустоту возле нее, Их беседа всегда состояла из вопросов и ответов, она сама не начинала разговора и не поддерживала его. Все было прекрасно, только Освальду не доставало того внутреннего пыла, того прилива жизненных сил, которыми он в свое время наслаждался. Лорд Нельвиль невольно думал о Каринне, но он давно о ней не слышал и надеялся, что когда-нибудь она станет для него каким-то призрачным существом, о котором можно лишь смутно сожалеть. Когда Люсиль узнала от матери, что Каринна жива и находится в Италии, ей очень захотелось расспросить о сестре лорда Нельвиля. Но леди Эджерман запретила ей это, и она подчинилась, по своему обыкновению, не спрашивая о причинах запрета. Утром того дня, когда должна была состояться свадьба, образ Каринны с небывалой силой ожил в сердце Освальда, и это испугало его. Тогда он обратился с молитвой к отцу, взывая к нему из глубины души. Освальд говорил, что исполняет его волю на земле, дабы получить его благословение на небесах. Облегчив душу молитвой, он явился к леди Эдджерман. он чувствовал свою вину перед Люсиль, который мысленно изменил. Она была восхитительно хороша и походила на ангела, слетевшего на землю. Казалось, она воплощала в себе все небесные добродетели. Они пошли к алтарю, Мать была взволнована еще больше дочери, ибо к ее волнению примешивался страх, какой испытывает всякий человек с жизненным опытом, принимая важное решение. Люсиль была полна надежд, в юной девушке было еще столько детского, и она сияла радостью любви. Возвращаясь из церкви, она робко оперлась руку Освальда, словно доверяя своему защитнику. Освальд глядел на нее с умилением, казалось он ощущал в своем сердце враждебные силы грозившие счастью люсиль и он давал обед защищать ее от них когда они вернулись в замок леди эджерман сказала зятю теперь я спокойна я верила вам счастье моей дочери мне недолго осталось жить и я радуюсь при мысли что вы сумеете меня заменить лорд нельвиль был очень тронут ее словами С воодушевлением и тревогой он думал о возложенном на него долге. Прошло несколько дней, и Люсиль, чуть-чуть осмелев, начала поднимать робкий взгляд на супруга, и, перестав его стесняться, вероятно, открыла бы ему свою душу, если бы злополучные обстоятельства не пошатнули этот союз, который, казалось, обещал быть счастливым.